Его четыре высоких этажа оказались гигантскими среди дореволюционных избушек и деревенских садиков. — Слабо зайти, — вдруг сказал Колупаев. Огромная дверь лязгнула пружины и мы оказались в темноте. — Ну вот, — сказал Колупаев значительно, — а теперь я вам кое-что покажу. Он распахнул ближнюю дверь, и вдруг мы увидели то, чего я никогда не забуду. Перед нами была нелестничная клетка, Ни парадный подъезд и непривычный для меня заставленный барахлом предбанник с четырьмя дверями отдельных квартир вдаль уходил гигантский невероятный коридор по бокам которого сплошником одна с другой торчали двери коридорная система лёва сказал колупаев обращаясь именно ко мне вот тебе время лёва смотри вот видишь какое время он толкнул меня в спину неожиданно захлопнул за мною дверь Сначала я очень испугался. Потом глаза привыкли, и я разглядел этот фантастический коридор лучше. В принципе, это был ничей коридор. В конце него была, очевидно, громадная кухня, но назвать это место квартиры тоже было нельзя. Скорее, была улица без названия. По коридору ехал малец на трехколесном велосипеде. Шла женщина с мокрой головой, обмотанной полотенцем, ковыляла бабка с двумя лукомицами в руках. Но никто мне не удивлялся, никто не спрашивал, кто и откуда, что, собственно, и поразило меня больше всего. О, промятью! Я бросился вон. Колупаев хохотал, сидя на подоконнике между четвертым этажом и чердаком. Суран и Хромой Женька смотрели с другого высокого окна вниз и молчали. «Они говорят!» — хохотал Колупаев. «Они говорят... Ой, не могу! Они говорят, что это дом для туберкулезников!» — Чего ты смеешься? — невозмутимо, — сказал Женька, по-прежнему глядя в окно. — Мне бабка говорила, что есть такие дома для туберкулезников. Кто в тюрьме сидел, они все такие. Вышел из тюрьмы, тебя в такой дом прописывают. — Да я сам в таком доме жил, — обозлился Колупаев. — Нет там туберкулезников. — Правда, что ли? — изумился Сурен. — Эх вы сосонки! Колупаев спрыгнул с подоконника и стал плеваться. Он плевал себе под ноги, длинный смачно. Меня всегда от этого немного тошнило. «Есть дома генеральские», — разумно говорил Женька, не отрывая взгляд от окна. «А есть для туберкулезников? Какая разница?» Все помолчали, не зная, что на это сказать. «А еще есть второе метро», — вдруг заговорил Женька, немножко тише, «которое для Сталина выроли. сделанным им надушием, переспросил Колупаев. «Сам-то для Сталина. Его еще для Ленина рыть начали». «Но не успели. Потом прекратили, а потом, когда война началась, вырыли, но только все думают, что ее вырыли так!» Женька длинно провел рукой вдоль окна. «А ее вырыли так!» Он отказал рукой у себя над головой, а потом резко опустил ее вниз к полу. «Шахту, что ли?» Изумленно спросил Колупаев. «Но вроде того. И на каждом этаже целый город». «А кто это тебе говорил?» Насмешливо переспросил Колупаев. «Тоже бабка?» «Нет, а отец?» «Он там работал». Там магазины, буфеты шикарные, стадион есть, там все вообще не так, как здесь. Мечтательно, пробубнил Женька и вновь уставился в окно. Я думал, что Колупаев начнет яростно спорить, но насчет спорить не стал. Он задумался и вдруг таким же тихим голосом сказал: А говорят от атомной бомбы не умирают. Если за стенкой спрячешься, еще долго жить будешь. «Говорят, только кожа на руках синей становится, и пупырышки такие, типа звездочек. А у Берии, когда его арестовали, целый склад золота нашли, — опять страшным тихим голосом сказал Женька. Я вспомнил, что в моей жизни кто-то еще говорил таким голосом. Это моя бабка, когда приезжала из деревни. Она всегда рассказывала мне перед сном всякие ужасы. Прибел моя очередь, но я не знал, что сказать». — Хватит, а! — жалобно просил я. — Кому нужны эти ваши сказки? — Какие же это сказки? — спокойно возразил Женька. — Это не сказки. Это ты нам сказки рассказываешь про наше время, про космос, про квартиры, а мы тебе правду говорим, как оно есть. Вот почему у Берии много золота было, потому что нас хотел американцам продать. Он сначала сделал так, что мы бомбу украли у американцев — секрет ядерного сгорания а потом стали номер американцы ему